Глава 35 Приехав домой, Босх долго простоял под душем, после чего заполз в постель, намереваясь проспать часа 4. Он даже повязал на глаза бандану, чтобы не видеть дневного света. Однако не прошло и двух часов, как он пробудился от глубокого сна, и виной тому был ревущий гитарный риф из песни Black Sun группы Death Cap for Cutie. Звонила Мэдди. Она сама подцепила этот рингтон к своему номеру на телефоне Босха. И к номеру Босха на своем телефоне тоже. Потянувшись за мобильником, Гарри свалил его с тумбочки на пол. Наконец, нашарив его, сказал, «Мэдди, что стряслось?» «Эээ, -э, ничего, а у тебя что стряслось? Голос какой-то странный». «Я спал, ну рассказывай, что у тебя?» «Как насчет пообедать? Ты еще в гостинице?» «Черт, Мэдди, прости, забыл позвонить. Я уже дома, пришлось вернуться, здесь была чрезвычайная ситуация. Похитили сотрудника полиции, мы работали всю ночь». «Господи, боже мой, похитили? Так вы его спасли?» «Не его, а ее. Да, спасли. Но ночь выдалась долгой, вот я и решил поспать. Ближайшие несколько дней я, наверное, буду занят. Слушай, давай пообедаем или поужинаем ближе к выходным. Или в начале той недели». Не вопрос, но как ее похитили? Долго рассказывать. В общем, она искала одного парня, и тот схватил ее, прежде чем она схватила его. Но мы ее нашли, преступник арестован, и все хорошо. Объяснение было коротким, босху не хотелось рассказывать, что произошло с Беллой Лурдас, или упоминать о том, что он стрелял в похитителя, иначе разговор затянулся бы надолго. Вот и славно. Что ж, тогда не буду мешать, отсыпайся. Утром занятия были. Психология и испанский. На сегодня все. Здорово. Э, пап? Да. Я это, хотела извиниться за вчерашний разговор, ну, по поводу ресторана и так далее. Я не поняла, в чем причина, вот и разошлась. Прости. Не переживай, милая, ты была не в курсе. Все нормально. Значит, мир? Мир. Люблю тебя, пап. Спи давай. Она рассмеялась. Что? Так и ты мне в детстве говорил. Люблю тебя, спи давай. Я помню. Положив телефон на тумбочку, Босх надвинул бандану на глаза и попытался уснуть. И не смог. Минут двадцать он пробовал провалиться в сон, но в голове у него крутился риф Death Cap. Наконец Босх сдался и выбрался из постели. Снова принял душ, чтобы взбодриться и поехал на север в Сан-Фернандо. По сравнению с прошлой неделей, когда «Москит» был еще безымянным преступником, число новостных фургонов удвоилось. Теперь личность «Москита» была установлена, он похитил сотрудника полиции, а другой коп всадил в него три пули. Новость, что надо. Босс, как обычно, вошел в участок через боковую дверь, чтобы не столкнуться с репортерами, которые толпились в главном фойе. Публичные заявления обычно делал капитан, в числе его расплывчатых служебных обязанностей была и работа с прессой, но Босх предположил, что Травино не захочет рассказывать историю, в которой сам сыграл существенную роль. Наверное, общаться с репортерами будет сержант Розенберг, человек дружелюбный и телегеничный. Он выглядел как эталонный коп и говорил так, как положено говорить эталонному копу, а СМИ только того и надо. Босх надеялся, что в сыскном отделе никого не будет. Его надежды оправдались. После такой ночи, как вчерашняя, полицейским охота поговорить. Они собираются вокруг стола, излагают свой взгляд на события, выслушивают другие точки зрения, по большей части в терапевтических целях. Но Босх не хотел ни с кем разговаривать. Он хотел поработать. Ему нужно было составить обвинительный документ, довольно длинный и весьма подробный. Сперва этот документ будут изучать его начальники, потом многочисленные сотрудники окружной прокуратуры, потом адвокат и, наконец, средства массовой информации. Босху необходимо было собраться с мыслями, а для этого нужна тишина. В СИСТО в отделе не было, но Босх понял, что парень ушел совсем недавно. Бросив ключи от машины на свой стол, он увидел четыре аккуратные стопки инспекционных протоколов. Молодой детектив сделал все, о чем его просили. Принявшись за работу, Босх почти сразу понял, насколько он вымотался. После вчерашних событий ему так и не удалось отдохнуть. Болело плечо, по которому ударил, падая карниз, в бункере Доквейлера, но сильнее всего досталось ногам. Босху давно уже не доводилось бегать вверх по склонам оврагов. Мышцы ныли после непривычной нагрузки. Включив компьютер, Гарри открыл новый документ, встал и ушел в комнату отдыха, совмещенную с кухней. По пути он заглянул в кабинет шефа. Вальдес сидел за столом, прижав уху телефонную трубку. По обрывку фразы можно было понять, что шеф общается с репортером и не желает раскрывать имени похищенной сотрудницы, поскольку она была изнасилована. Босх подумал, что в таком маленьком полицейском управлении вряд ли получится что-то утаить. Хорошему репортеру достаточно будет сделать несколько звонков, чтобы узнать имя жертвы. Скорее журналисты заполонят лужайку возле дома Беллы Лурдос, если только он не записан на имя Терин. В кофейнике уже был свежесваренный кофе. Босх разлил его по двум чашкам, не добавляя молока. По пути в отдел он остановился у двери шефа и показал ему чашку. Вальдес кивнул, прикрыл трубку ладонью и сказал «Вот спасибо, Гарри». Босс вошел в кабинет и поставил чашку на стол. «Вы построже с ними, шеф?» Пятью минутами позже Гарри сидел у себя за столом и просматривал протокол инспекций. Он быстро разобрался со структурой формуляра, и на всю работу ушло не больше часа. Взяв в руки документ, Босх сразу смотрел на строку с адресом. Он искал название пяти улиц, где жили потерпевшие, включая Беатрис Саагун. Оказалось, что Док Вейлер и впрямь инспектировал все эти улицы, а через несколько месяцев нападал на своих жертв. Дважды он даже бывал у них дома оба раза за 9 месяцев до нападения. В протоколах хватало информации, чтобы хорошенько разобраться с модус операнди Доквейлера. Босс решил, что преступник выбирал жертву во время инспекции, после чего следил за ней и тщательно планировал нападение. Несколько недель, а то и месяцев. В этом ему помогали навыки бывшего полицейского и должность инспектора городского хозяйства. Сомнений быть не могло. Док Вейлер не раз проникал в эти дома. Не исключено, что в такие моменты его будущие жертвы мирно спали в своих постелях. Протоколы инспекции помогли заполнить последние пробелы в этой головоломке, и Босх принялся составлять обвинительный документ. Текст он набирал двумя пальцами, но довольно быстро, особенно когда не сомневался, что рассказывает чистую правду. Следующие два часа Босх, не отрываясь, просидел за компьютером. Закончив, он глотнул холодного кофе и отправил документ на печать. Общий принтер в другом конце комнаты выплюнул шесть страниц с одинарным интервалом, всю хронологию событий, начиная с первого изнасилования, совершенного москитом 4 года назад, и заканчивая рассказом о том, как Курт Доквейлер лежал лицом вниз у себя на кухне с пулей в позвоночнике. Вооружившись красной ручкой, босс вычитал текст, поправил файл, распечатал новую копию и отнес ее шефу. Тот говорил по телефону с очередным репортером. Снова прикрыв трубку рукой, он сказал «USA Today». История разойдется по всей стране. «Главное, чтобы ваше имя записали без ошибок», — сказал босс. «Вот, прочтите. Если все нормально, завтра утром сдам в прокуратуру». Пять случаев принуждения к половому акту с применением физической силы, одна попытка изнасилования, одно похищение, нападение, покушение на убийство и многочисленные случаи кражи муниципального имущества. Короче говоря, все на свете. Что ж, мне это по душе. Как прочитаете, дайте знать, осталось составить рапорт об уликах и ордер на обыск, но это задним числом. Босх повернулся было к выходу, но Вальдес, подняв палец, сказал в трубку «Донна, мне нужно отойти. Все подробности есть в пресс-релизе. Как я уже говорил, пока что не нужно указывать имена полицейских. Мы обезвредили настоящего мерзавца и гордимся этим. Все без исключения. Спасибо». Шеф повесил трубку, хотя Босх слышал, как репортерша начала задавать новый вопрос. «И такая дребедень целый день», — вздохнул Вальдес. Откуда только мне не звонили? Всем нужны фотографии подземелья. Все хотят поговорить с вами и Беллой. Слышал, вы и раньше говорили это слово, заметил босс. Подземелье. Газетчики к нему прицепятся, чтобы сгустить краски. Никакое это не подземелье, это бункер. Убежище на случай ядерной войны. Что ж, когда док Вейлер наймет адвоката, пусть подаст на меня в суд. Ох уж эти репортеры. Один сказал, что содержание заключенного обходится в 30 штук в год, а поскольку док Вейлер, скорее всего, окажется парализован, эту сумму можно смело умножать на два. Ну, я и спросил, хотите сказать, нужно было казнить его на месте, чтобы сэкономить? У нас, кстати, была такая возможность. Будем считать, что я этого не слышал, Гарри. Не хочу даже думать о том, что вы собирались сделать вчера ночью. Что я собирался сделать? Только то, что было необходимо? чтобы найти Беллу. Мы и без того ее нашли. Нам повезло. Дело не в везении, покачал головой Вальдес. Дело в том, что вы хороший детектив. В любом случае не расслабляйтесь. Репортеры спрашивают, кто нажал на спусковой крючок. Как только всплывет ваше имя, вам припомнят и прошлогодний Северный Голливуд и все остальное. Как говорится у скаутов, будь готов. Возьму отпуск из глаз долой. «Неплохая мысль. Говорите, документ в порядке?» Он взял распечатку в руки. «Это уж вам решать», — сказал Босх. «Хорошо. Пятнадцать минут», — пообещал Вальдес. «Кстати, а где наш капитан? Весь день отсыпается». «Нет, он в больнице с Беллой. Я решил, что там должен быть кто-то из наших, на тот случай, если ей что-то понадобится, ну и чтобы отгонять репортеров». Босх кивнул. «Это было правильное решение». Он сказал Вальдесу, что будет в сыскном отделе, и попросил позвонить или прислать электронное письмо, если шеф решит изменить документ. После этого он вернулся к компьютеру. Когда Босх вносил последние штрихи в рапорт о вещественных доказательствах по делу, затрещал сотовый. Звонил Микки Холлер. «Эй, брательник, давно не слышались?» — сказал адвокат. «Ну что?» — поговорил с внучкой. За событиями последних 18 часов Босх совсем забыл о деле Вэнса. Казалось, он ездил в Сан-Диего месяц назад. «Пока нет», — ответил он. «А с Идой Паркс, как ее там?» — спросил Холлер. «С Идой Таунс Форсайт. Нет, не поговорил. День выдался безумный. Ну, на второй работе. Проклятие, ты что, как-то связан с этой историей про парня и его подземелья?» «В Санте-Клорокс?» Изначально Санта-Клорита задумывалась как район для белых жителей Большого Лос-Анджелеса. В Санте-Клорокс ее прозвали, ссылаясь на марку отбеливателя. Босх подумал, что в устах человека, выросшего в Беверли-Хиллз, первейшем бастионе белой расы, такие слова звучат по меньшей мере странно. «Да, связан», — сказал Босх. «Скажи-ка, он уже нанял адвоката?» — спросил Холлер. «Поверь, тебе это не нужно», — помедлив ответил Босх. «Мне все нужно», — сказал Холлер. «Готов к любому делу? Но ты прав. Какое-то время буду возиться с завещанием». «Что, в суде уже начались слушания?» не пока ждем». «Если все будет нормально, завтра вернусь к этому вопросу. Как только найду внучку, позвоню». «Привези ее сюда, Гарри. Хочу с ней познакомиться». Босх не ответил, внимание его было приковано к монитору. От Вальдеса только что пришло электронное письмо с одобрением рапорта по делу и обвинительного Афидевита. Осталось разобраться со списком улик, подготовить ордер на обыск и все.